Глава десятая. Шалеева на ужин согласилась и готовился к нему Олег с таким же пылом, как беспалово коронации Шалагина. Порядок наводить необходимости не было, но Олег несколько раз посетовал, что наши приличные столовые приборы в Дальграде. Ольга их увидит, если вольется в нашу семью. А если нет, то и видеть ей не обязательно. Иногда я забываю, кто из нас дядя, а кто племянник. — проворчал Олег. — Этот ужин для меня очень важен, понимаешь? — Да понял уже, — усмехнулся я. — Для хорошего ужина у нас есть все. Отличная еда и хорошая компания. — Десерта нет, — намекнул дядя. — Будет тебе десерт. Несколько. Дядя просияло успокоился, а я на самом деле пошел готовить десерты. И на сегодня понадобится и на встречу с друзьями. Да и группу нужно будет чем-то угощать, даже если придут в урезном составе без Фурсова и Безунова. Вообще, если не считать небольшого скандала с этой парой, то день прошел даже удачно. Что-то сдал, а сдачи чего-то договорился. Поскольку до визита шалеева времени было не так много, ничего из того, что требовало пропитки, не подходило. Не подходили и варианты муссовых тортов, большим любителем которых был Олег. Они просто не успеют застыть. Пришлось обойтись заварными пирожными и песочным тортиком. Даже если Шалеева не оценит, мы съедим сами. Глюк активно намекал, что он тоже в этом поучаствует, но обошелся очередной крошечной порцией размолотого изнаночного мяса. Появилась Шалеева без опоздания и сразу перешла к делу. «Илья Александрович, Олег Васильевич сказал, что у вас ко мне есть деловое предложение». Кажется, пробежавшая между ней и дядей черная кошка оказалась куда толще, чем Олег пытался мне показать. «Скорее, деловой ужин», — осторожно ответил я. «Нельзя же сразу переходить к серьезным разговорам». «Почему же нельзя? Очень даже можно». Ответила она, всем своим видом показывая, что ни на что, кроме делового общения, не подписывается. Даже одежда у нее была такая, что наводила мысли о служащем в преуспевающем предприятии. Строгий костюм, Минимум косметики и волосы, затянутые в тугой пучок на затылке. Это не делало ее менее привлекательной, зато делало куда более неприступной. Олег рассказывал, что благодаря вам ему удалось продать первую картину. Сложно было договориться с галереей. Почему вдруг сложно? Ваш дядя прекрасный художник. Я показала несколько фотографий его работы, владельца галереи согласилась, что в них есть потенциал, а значит, найдутся те, кто станет вкладывать в это деньги. Картина, кстати, была продана через час после того, как ее вывесили. «Владелица галереи ваша подруга?» «Предположил я. Что это меняет?» Она вздернула подбородок, стараясь не встречаться глазами с Олегом. «Мы хотим получить консультацию относительно продаж картин древних», сказал я, «но не знаем, к кому обратиться». «Настоящие картины древних?» – удивилась она. «Именно так», – поддержал меня дядя. «Совершенно случайно достались». «Хочешь взглянуть?» Она хотела сказать «нет», но любопытство победило. «Было бы интересно». «Сейчас принесу». Подхватился Олег и рванул к себе за картинами. «Где он умудрился их достать?» Спросила Шалеева уже вполне человеческим голосом. «В помещении древних, с которого только недавно спала защита», ответил я. «Вы же знаете, что он специалист по археологии, которого за знание и удачливость уважают коллеги». «Коллеги?» «Да уж». Она поджала губы, явно вспомнив соперницу. Не все, конечно. Некоторые завидуют и хотят подставить. Недавно буквально был случай со знакомой дядей. Впрочем, не думаю, что я имею право это рассказывать. Очень уж некрасивая история получилась. Навел я тумана К сожалению, в археологической среде очень много завистников. И много желающих примазаться к чужому успеху. Олег не всегда может твердо сказать «нет, он бывает слишком мягким». Холодок из глаз Ольги уходил. Возможно, она мне не верила, но очень хотела верить. Уж это-то я чувствовал, благодаря навыкам соблазнения. Вот такой интересный эффект от впитанного модуля. На всякий случай я проверил, не использую ли чего неосознанно. Только влюбленной вы мне не хватало. Но нет, не использовал. Олег подошел с картинами и сразу выставил их перед Ольгой. — Это точно картины древних? — недоверчиво уточнила она. — Но ты рисуешь куда лучше. «Это картины древнего художника», — подтвердил Олег. Он был не очень талантливым, но усердным. С художественной стороны они ценности не представляют, только с археологической. Мы подумывали сделать их основой нашей картины-галереи. «Если что и делать основой, то только твои картины», — категорично сказала Ольга. «Это мазня твоим работам в подметке не годится». «То есть продажу поддерживаешь?» «В этом я не уверена», — покрутила она головой. «Это раритет, стоимость которого с годами только вырастет». «Или у вас проблемы с деньгами?» «Шутишь?» — удивился Олег. «Да они сейчас к нам со всех сторон липнут». «Я и свою работу решился продать только потому, что ты предложила». «Давайте мы все это обсудим за столом», — предложил уже я. Я чувствовал себя лишним, но никак не мог придумать предлог, чтобы удалиться. «А ведь без меня они сейчас точно договорятся лучше». Спас ситуацию, позвонивший мне греков. Извинившись, я поставил защиту от прослушивания и ответил. «Да, Алексей дмитрич «Илья, как там у тебя дела в академии? Помощь не нужна?» Это были кодовые слова для разговора по телефону, означавшие, что как раз моя помощь нужна в Дальграде. «Спасибо, нет, сам справляюсь», — ответил я, что подразумевало. «Постараюсь прибыть как можно скорее». Возможно, это была перестраховка, и никто нас не слушал, но в последнем сомневался не только греков, но и я. Все же государственные структуры были относительно независимыми, а статус Шелагина пока не подтвержден. «Тогда не отвлекаю», — бросил Греков и отключился. Я снял защиту от прослушивания и сказал, «Простите, но я должен вас покинуть. Срочные дела». Наверное, я был убедителен, потому что на лице Ольги не появилась ни грана сомнения. Олег, как мне показалось, даже обрадовался, но вид принял сожалеющий и заявил, «Илья, мы все прекрасно понимаем. Надо так надо. За щенком я присмотрю». «У вас есть щенок?» — удивилась Шалеева. вынеся Глюка и его вещи в гостиную, ничуть не переживая, что он испортит романтический вечер дяде. Глюк внимательно обнюхал новое лицо в своем окружении и даже не стал ворчать. Первый признак, что все пройдет хорошо. Я сделал вид, что ушел, но на самом деле выключил телефон и перенесся по маяку в Дальград. Назад вернусь по маяку философском камне. Стоял он у меня в комнате ровно посередине, и при невозможности никому, кроме меня, попасть в мою спальню, был относительно безопасен для перехода. В Дальграде я вышел в своей башне, набросил невидимость и пошел к Грекову. Находился он в отведенных ему апартаментах, видимо, чтобы меня не демаскировать. «Что случилось, Алексей дмитрич Спросил я, войдя, как мы договаривались без стука и тут же развеивая невидимость. «О, Илья, быстро ты!» — обрадовался он. «Не верил, что так возможно, а подишь ты!» «Я же сказал, что появлюсь быстро при необходимости». «Необходимость-то какая?» «Реликвию надо настроить под одного из губернаторов». «С теми же оповещениями, что и на Фадеева». «Он сейчас у Павла Тимофеевича, на клятву они договорились, но тот выставил условие увидеть реликвию до клятвы». «В принципе, риска нет. Ее как привязать, так и отвязать можно». «Истину глаголишь в юнош!» — кивнул Греков. Павел Тимофеевич решил пойти навстречу и поручил мне найти нужную реликвию. Посетитель предупрежден, что дело это не быстрое, но он уперся и не хочет уходить, пока не получит желаемое. Я извлек контейнер с реликвиями, который хранился у меня в пространственном кармане. «Ты прям филиал императорской сокровищницы!» — заржал Греков. «Кстати, а что там в ней было-то?» Я не смотрел. Реально не до этого. У меня и без того уже запасов на несколько поколений. Разгребать пора. И это, мне говорит, человек, который предлагал сводить в бордель на экскурсию. Не совсем на экскурсию, но сводить. Отвлекаться от разгребания тоже надо. Никак надумал? Неожиданно писец проявился и активно закивал, потирая лапы. Наверное, захотел сравнить жриц любви во времена своего создания и нынче. Почему-то показалось, что эта информация у него точно есть. Но ведь спросишь напрямую – пойдет в отказ. Мне часа два лучше не возвращаться в Верейск. «Дядя личную жизнь устраивает». «То есть, надумал?» Непонятно чему обрадовался Греков. «Сделаем. Решим вопрос с реликвиями и двинем». «Двинем», — согласился я. «Ну и правильно», — заявил писец. «Каждому знанию нужна отработка на практике». «На практике я уже отрабатывал. На той же грабиной». «Да разве это практика? Это так, жалко ее подобие. Легко пробудить интерес в девушке, которая в тебе уже заинтересована». А то в борделе никто во мне не заинтересован будет. Ты не путай себя и свой кошелек. Вот и поучишься различать разницу. Только не забудь личину попроще подобрать. Спроще меня туда не пустят. С Грековым-то. Он там явно постоянный посетитель. Поди каждый раз, как в Дальграде бывает, захаживает, чтобы не на виду по бабам шастать. Разговаривая, я времени не терял. Подготавливал императорскую реликвию к тому, чтобы привязать княжескую реликвию к определенному человеку. Вывел карту на голографический экран, на котором Греков ткнул в нужную область, после чего осталось только поработать с княжеской реликвией, запрограммировав ее на принятие новой крови. Все. Осталось только ткнуть пальцем в шип. «И сообщение разослать!» — напомнил Греков. «Из кабинета и отправлю». — предложил я. «Сразу как уйдет первое на непонятном нынче языке. Пройду под невидимостью вместе с основной реликвией». «Как вариант!» — прикинул Греков. «Сможешь пройти незаметно?» «Набижаете, Алексей Дмитриевич?» «Уточняю!» — хмыкнул он и взял нужную княжескую реликвию. «Идем?» Я взял императорскую и ушел в невидимость, поэтому для посторонних в коридор вышел один греков. Важно вышел, неся на вытянутых руках княжескую реликвию. Подозреваю, что руки он вытянул не просто так, а из опасения, что отцарапается и станет новым князем». Вряд ли кто-то это поймет из короткого разосланного сообщения, но реликвию придется перенастраивать, а это время. Становиться князем Греков точно не хотел. Честно говоря, я тоже, но для меня вариантов уже не было. В гостиной, которую Шелагин использовал под кабинет, в этот раз, кроме него и секретаря, был незнакомый мужчина, который явно волновался и постоянно вытирал потеющие руки носовым платком. «Павел Тимофеевич, вот нужная реликвия», — радостно сообщил Греков. «А как я пойму, что она именно та, которая от моих земель?» — подозрительно спросил визитер. «Игорь Николаевич». Укоризненно посмотрел на него шалагин «Мы с вами это уже обсуждали. Вы почувствуете свою реликвию сразу, как и те земли, за которые она отвечает. Вам нужно уколоться об этот шип, и все». Игорь Николаевич протянул палец и тут же его отдернул. «Подозрительно это все», — заявил он. «Зачем вам моя кровь, Павел Тимофеевич?» «Мне не нужна. Нужна реликвия, чтобы она на вас настроилась». «Это вы так говорите?» «А реально она может собирать таким образом образцы крови?» «Господи, Игорь Николаевич!» Закатил глаза секретарь в явном сильном раздражении. «Как вы всем со своей перестраховкой надоели? Вы же прекрасно понимаете, что образец вашей крови можно взять, не прибегая к таким ухищрениям. Если бы Павлу Тимофеевичу он понадобился, он получил бы образец так, что вы об этом даже не узнали». Игнатрофимович Трофимович, еще мой дедушка постоянно твердил, что кровью разбрасываться нельзя». «Разбрасываться нельзя, а доказывать свое право на владение реликвией можно и нужно. И если вы отказываетесь, то найдутся и другие желающие, как вы понимаете. Вы уже перебрали отведенное вам время. И за вас другим приходится ожидать больше необходимого. И Павел Тимофеевич уже устал от вашей бестолковости и наверняка думает, не лучше ли передать управление реликвией более понятливому человеку. «Реликвии, знаете ли, мало свободных, претендентов на них хватает». «Но этот предмет собирает мою кровь». «Этот предмет», — раздраженно бросил Шелагин, — «называется княжеской реликвией». «Вы либо завершаете привязку и убираетесь вместе с реликвией, либо убираетесь без нее, если в течение пяти минут, так и будете действовать мне на нервы». «Сколько можно?» «Игнат Трофимович совершенно прав». «Так я отнесу опять в хранилище, Павел Тимофеевич», — предложил Греков. «До следующего претендента». «А это точно реликвия?» — завел свою шарманку Игорь Николаевич. «Какая-то она невзрачная. У других князей она производит куда более солидное впечатление». «Можете тоже сделать для нее футляр, но не советую», — бросил Шелагин, терпение которого уже было на исходе. «Потому что неправильно сделанное обрамление изменит влияние реликвии на носителя и превращает ее из помощника в причину проблем с психическим здоровьем». «Ну, «Откуда вам это знать?» «Так, вон отсюда!» — рявкнул взбешенный Шелагин. «Вопрос о принадлежности княжества, где вы губернаторствуете, будет поставлен на ближайшем совете». «Зачем же сразу так волноваться?» «Я проявляю разумную осторожность», — возразил Игорь Николаевич. Он посмотрел на секретаря, приближающегося с явным намерением вышвырнуть надоеду из гостиной, и быстро ткнул пальцем в выступ, после чего застыл, наверняка получив непонятное сообщение. Шелагин удовлетворенно кивнул, и я отправил рассылку с картинкой о появлении нового князя. «Получилось! Глазам своим не верю!» Игорь Николаевич смотрел на реликвию влюбленными глазами, и его совсем не смущала ее невзрачность. «Неужели все?» с вас сухо сказал Шелагин. «После чего вы уберетесь с глаз моих долой?» «Я бы предпочел сделать это без свидетелей». «Павел Тимофеевич, я могу быть свободен?» спросил Греков. «Собираюсь вечером отдохнуть в Дальграде». «Я бы тоже вечером отдохнул в дльграде вздохнул Шелагин. «У вас остались запланированные встречи», напомнил секретарь, «которые сдвинулись из-за Игоря Николаевича. А он все так же тянет время». «Вот текст клятвы, и покончим, наконец, с этим». Бывший губернатор, а ныне новоявленный князь, клятву забормотал безо всякого вдохновения. поди рассчитывал, что про нее забудут и позволят ему вынести реликвию без клятвы. Когда он покидал кабинет, вздоха облегчения не удержал никто, а Шелагин спросил. «Игнат Тимофеевич, вы уверены, что мы не сделали ошибку с этим назначением?» «Совершенно уверен». «Сам Игорь Николаевич не производит благоприятного впечатления, но у него, как и его сына, достаточно кругов силы для управления реликвией, и сын намного разумнее в матушку пошел, которая, собственно, и управляет княжеством. Так что не переживайте, реликвия в правильных руках». Греков откашлялся, привлекая к себе внимание. Кх «Кхм, Павел Тимофеевич, так я могу быть свободен?» «Можете, Алексей Дмитриевич, еще одной привязки реликвии я не перенесу точно». Грекову повторять второй раз не пришлось. Он испарился из кабинета почти со скоростью владеющего телепортацией. Я тоже от него не отстал. Слушать обсуждение будущих князей, возможно, и полезно, но не интересно Вернулись мы в апартаменты Грекова, где я снял невидимость. «А реликвия?» — заволновался Греков. «Я ее еще в кабинете убрал», — пояснил я. «Вы мне обещали узнать про банковскую ячейку. Нужно по вот этой особе». Всю известную мне информацию по Федоровой я выписал заранее на листок и отдал его Грекову. «Сделаем? Насколько срочно?» «Пока не горит». «Тогда нормально», — успокоился он. «Едем? Не передумал?» Я от своих слов никогда не отказываюсь. Хотя после инструкции писца желание отправиться в бордель в компании Грекова резко уменьшилось. Потому что симбионт не ограничился инструкциями, которые он уже выдал. «Если он считает это этапом обучения, с него станется влезть в процессе». «Не влезу», — опровергая свои же слова, влез в мои мысли Песец. «Обещаю только со стороны наблюдать. Ты меня не увидишь, не услышишь и не почувствуешь. А разбор сделаю потом». «Какой еще разбор?» «Ошибок, конечно». Песец выглядел сейчас в точности как на той иллюзии, что я оставил Олегу для изображения символа нашего рода, важной и уверенной в собственной правоте.